Глава восемнадцатая. Ник. Я оставил ее стоять там, чувствуя дрожь в теле от макушки до пяток. Ни одна девушка не влияла на меня так сильно, как Ноа. И мне это нравилось и раздражало одновременно. Мне всегда нравилось контролировать все, что меня окружает, особенно когда дело касалось женщин. Я всегда знал, как они отреагируют на меня и чего они хотят от кого-то вроде меня. Но Ноа была совершенно другой. Достаточно только посмотреть на нее, чтобы понять, что она полная противоположность всем тем людям, среди которых я вырос или которыми себя окружил. Я не мог понять, почему сейчас, когда у нее была возможность тратить отцовские деньги, она продолжала носить старую одежду, настаивала на том, чтобы ездить на подержанной машине и начать работать. Эти вопросы я задавал себе каждый раз, когда видел ее. Но больше всего меня беспокоила физическая тяга к ней. Каждый раз, когда она была передо мной, я хотел целовать и гладить ее. С того момента, как я сделал это в первый раз, когда был пьян, я все время хотел это повторить. И я был здесь именно по этой причине. До того, как появились Дженна и Леон, я чуть не поцеловал ее и хотел остаться дома с ней на всю ночь. Мне было наплевать, что я пропущу сегодняшний бой, лишь бы только целовать ее мягкие губы. Был бы интересно посмотреть, как она отреагирует на прикосновение моего тела. В ту первую ночь я чуть не потерял контроль над собой, когда услышал ее слабые стоны. Я даже не знаю, какого черта пригласила ее посмотреть на драку с одним из самых тупых парней, которых я когда-либо встречал. Я не мог выкинуть из головы выражение ужаса на ее лице, когда она, наконец, поняла, что мы собираемся делать. Правда, в каком-то смысле было забавно видеть ее здесь. Она совсем не вписывалась в это общество. Я отошел от нее и направился в заброшенное здание, которые мы всегда использовали для подобных развлечений. Бои стали частью моей жизни с того момента, как я встретил Леона. Он отлично дрался, и я научился от него почти всему, что умел. Быть может, только злость, с которой я дрался, была у меня сильнее, поэтому почти никто не мог со мной справиться. Мне было легко побеждать соперников. Когда я дрался, все мои чувства были сосредоточены на победе. Больше ничего не имело значения. Драки... Помогали мне выпустить пар и весь негатив, который скапливался внутри. Особенно мне это было нужно сегодня. После визита к Мэдисон у меня остался очень тяжелый осадок. Тем более после того, как я узнал, что ей придется провести всю эту неделю в одиночестве, потому что ее родители уезжали в отпуск на Барбадос. Я не мог понять, как родители могут оставлять своих детей. Мне было больно видеть, как моя мать теперь бросала свою маленькую дочь, как когда-то бросила меня без малейших угрызений совести. Это сводило меня с ума. Атмосфера здесь была всегда очень напряженной. Нужно было быть осторожным. Поэтому я всегда приезжал, выигрывал, забирал деньги и исчезал. Большинство оставались веселиться дальше. Здесь лился рекой алкоголь и употреблялись наркотики. Мне это было неинтересно. Я снял рубашку и с холодной головой вышел на площадку для боя. Грэг был огромным парнем. Он качался с утра до вечера в спортзале. Мы плохо ладили с ним с самого начала. До того, как я тут появился, он был первым на пьедестале. Поэтому в драках со мной он выкладывался по максимуму. Он не был силен не только в технике, но и просто в грубой силе. Эй-Джей был другим, и у них с Леоном была своя предыстория. Однажды на дискотеке тот чуть не изнасиловал Дженну. Слава богу, я был рядом и смог ему помешать. Леон тогда еще не был знаком с Дженной. Но когда они начали встречаться, и он узнал об этом, то чуть не забил Джея до смерти. Народ собирался вокруг небольшого ринга, где мы должны были драться. Ставки были открыты в течение всего поединка, поэтому крики, освистывания и всевозможные восклицания были в порядке вещей. Я прыгал на своей половине, стараясь разогреться, пока Грег поднимался на ринг с другого угла. В его глазах, устремленных на меня, читалась ненависть. Было видно, что он жаждет крови. Мне пришлось сдержать самодовольную улыбку, зная, что меньше чем через 10 минут я с ним покончу. Парень, который собирал деньги этой ночью, выкрикнул мое имя, а потом и имя Грега. И через минуту началось веселье. Одна из больших ошибок Грега — раздача тумаков направо и налево в самом начале боя. Он очень быстро утомлялся. Надо было выждать момент и затем напасть. Мой первый сильный удар пришелся ему в живот. Зрители закричали, когда я поднял колено, и ударил грега в нос, воспользовавшись его скрюченной позой. Адреналин бурлил у меня в крови. Я чувствовал, что способен на все. грег оправился и попытался ударить меня снова, на этот раз в лицо. Я улыбнулся, увернувшись от его удара, и врезал ему в глаз. Удар был настолько сильным, что он упал на землю. Я мог пнуть его снова, но бить лежачего неинтересно. Прежде чем все закончилось, грег встал и ринулся на меня с такой силой, что ему все-таки удалось оттолкнуть меня назад, съездив кулаком по моей правой скуле. Удар, который я нанес ему в ответ, сбил его с ног. Он больше не смог подняться. Я почувствовал эйфорию от победы, которая была так необходима моему беспокойному уму, и поблагодарил Бога за силу, которая меня не подвела. Кругом кричали мое имя, и толпа попыталась двинуться за мной, когда я, наконец, спустился с платформы и направился прямиком к парню, который собирал ставки. Я выиграл пять тысяч долларов в этом бою и, положив их в карман джинсов, отправился на поиски Леона. Он стоял рядом с Дженой в последнем ряду. Там было не так тесно, как в первых рядах, где к тому же могли ударить или толкнуть. Сердце мое невольно дрогнуло, когда я подошел и увидел, что но с ними нет. Я посмотрел по сторонам, но ее нигде не было. «Где она?» — спросил я Леона, чувствуя, как напрягается мое тело. Он улыбнулся, а Дженна закатила глаза. Это было слишком для нее. Она ушла, когда увидела, как Грэг тебе врезал, — сказала Дженна, а затем повернулась к Леону, который готовился к выходу на ринг. «Я пойду поищу ее», — сказал я Дженне. Но я нашел у двери. Она сидела, прислонившись к стене и обхватив руками колени. Я поспешил натянуть на себя рубашку. Мне не понравилось выражение ее лица. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросил я, чувствуя разочарование от того, что она не видела моей победы. Она встала и из-под лобья глянула на меня. «То, что ты делаешь там», — сказала она, вздохнув. Дрожь пробежала по ее телу. «Это не для меня. Действительно, она выглядела очень испуганной. Я не думал, что увиденное так шокирует ее. Любая другая девушка бросилась бы мне в объятие, но не но Бои, это не твоя тема, я понимаю», — сказал я и нежно погладил ее по шее. Но оказалась девушка с другой планеты. Иногда она была сильной, как скала способной не раздумывая даже ударить меня, а иногда выглядела такой хрупкой и маленькой, что хотелось бережно обнять ее. Она подняла глаза. Я не смог удержаться, наклонился, поцеловал ее и крепко прижал к себе. Она была высокой, но все-таки маленькой по сравнению со мной. Мне это нравилось. И еще больше мне нравилось чувствовать, как ее тело реагирует на мои прикосновения. Через несколько секунд она отшатнулась и посмотрела на мою рану. Ее пальцы коснулись небольшой припухлости, которая уже начала проявляться. Я почувствовал что-то странное внутри себя от этого простого, но значимого жеста. «Пока ты был там наверху, я ненавидела каждую секунду этого боя», — призналась она снова, посмотрев мне в глаза. Получалось, что Ноа беспокоилась обо мне. Это было так ново и странно, что я невольно сделал шаг назад. «Я такой Ноа», — признался я. Она почувствовала изменения в моем настроении, и, убрав руки с моей шеи, удрученно посмотрела на меня. «Я не понимаю, зачем ты это делаешь?» — спросила она. «У тебя много денег, они тебе не нужны». «А Леону нужны», — отрезал я, защищаясь. Понимание озарило ее лицо, но я поспешил прояснить еще одну вещь. «Я делаю это не только ради денег. Мне нравится драться. Мне нравится знать, что я могу прикончить человека, но что я контролирую ситуацию. Я вижу, к чему ты ведешь. Если ты думаешь, что я перестану этим заниматься, «Потому что мы с тобой...» «Что?» — перебила она меня гневно. «Что мы с тобой?» Я не мог ответить на этот вопрос. Я запутался. Но была девушкой из маленького городка, привыкшая к романтическим отношениям типа «цветочки-сердечки», которые я никогда не смогу ей предложить. Проблема, однако, заключалась в том, что все эти детали исчезали из моего сознания, когда она была слишком близко. Я совершал ошибку, когда целовал ее, когда прикасался к ней, но я ничего не мог поделать. Она была права. Это я ее искал. Я не знал, что сказать. «Все равно, не говори ничего», сказала она. «Я знаю, каков ты, Николас. Я не буду ждать от тебя ничего большего, чем то, что у нас есть сейчас». Сказав это, она отвернулась от меня и пошла туда, где сейчас дрался Леон. Что она имела в виду, сказав, что знает, какой я? Что это не было, мне это не понравилось. Я смотрел, как она шла, и чувствовал, что злость овладевает мною.